Глава четвертая. Гвинден. Бешабашность стала ответом на напряжение, возникшее в груди при виде апостолов еще в подвале. «Я отказываюсь жить в страхе. Отказываюсь трусливо поджимать хвост, избегая опасной схватки. Кираж вложил в меня достаточно знаний, чтобы чувствовать уверенность в собственных силах, даже если открытое столкновение противоречит его учению. Я верю в себя. Именно поэтому рискнул выйти против троицы лицом к лицу». Преследовал я и иную цель проверить себя на прочность, насколько по-настоящему выросла моя сила, и эти уроды выглядели достойными противниками, не читая церковной стражи Малака или рядовым демоном на улицах Тахвера. Троица кольцом обступила меня, но держала дистанцию. Безглазые морды пристально изучали нарушители их спокойствия, будто действительно могли рассмотреть. Похоже, апостолы. Достаточно разумно, чтобы анализировать противника, а не только реагировать на угрозу. Медленный вдох заставил меня полностью сфокусироваться на грядущем бое. В ушах только стук сердца, губы под маской дрожат в хищном оскале. Брут, не лезь, они мои. Время замедляется. Кто хочет сдохнуть первым? Они переглядываются. На подначку реагирует двухвостый. Его тощие лапы бросают все тело в глубоком выпаде, Кончик меча посоха устремлен прямо в мой живот, чтобы помучился от страшной раны. Играючи, хожу вправо, пропуская оружие вдоль корпуса, избегая распростертой пятерни с обломанными когтями. Ее касание превращает все в гнилье и труху. Дотронется, и мне не поздоровится. Плевать. Изгибающийся клинок моей сабли стегает запястье трупного цвета и отскакивает, едва погрузился наполовину лезвия. Желтая кровь пятнает плиты под ногами. Из зубастой пасти доносится хриплое шипение. Первая успешная атака мгновенно переводит меня в теневой сдвиг благодаря грязному приему. Оппонент замедляется. Пролетая над бесцельными взмахами хвостов, оказываясь у него за спиной. Мечи исчезают, уступая место кинжалам, вгоняя их в покрытую рубящим поясницу бэкстабом, не жадничаю и тут же отскакиваю назад. Вовремя. По широкой дуге длинное лезвие страшного оружия чертит круг, свистит воздух, центробежная сила закручивает апостола, а я уклоняюсь от повторного взмаха багровым пируэтом. Тело гутоперчевой куклы скользит под мечом-посохом и вновь перфорирует масластую спину. Грязные тряпки все быстрее покрываются желтыми пятнами. Слышу оглушающий звон и прыжком в тень швыряя себя прочь. Устав ждать, в бой вступает апостол Смрада. Звуковая волна дробит крепкий камень, а гигантский колокол, подобно грузу старинного цепа, заставляет воздух стонать. Он раскручивается посреди двора, каким-то чудом не задевая тело второго демона. Тот как раз изготовился к новой атаке. Я пока не спешу соливать свои козыри. Враги заставляют меня выкладываться, но я не чувствую себя ошеломленным. Справлюсь. Они мне по силам. Двухвостый наносят серию стремительных уколов, а рогатый пускает облако удушающего смрада из непомерно разъявленной пасти. Уверен, там полный комплект бацилл. Без костюма РХБЗ лучше не приближаться. Повторно прыжком в тень оказываюсь у них за спиной и крест-накрест рублю под ноги. В руках снова мечи. Они появляются мгновенно, повинуясь даже не мысли, а ее тени. Почти интуитивно окутываю лезвие мечей тонким слоем маны, слишком уж прочная у них шкура. Вкладываю силу в удары, доворачивая корпус. Вражеская плоть раскрывается под гортанные крики боли. Ну вот, дело пошло на лад. Едва улавливаю свист. Мышечная память делает свое дело. врубая парирование. Энергия за доли секунды поднимается из живота к глазам, мозгу, где обрабатываются сигналы, нервным путям, рецепторам и мышцам. Скорость реакции повышается многократно, и я блокирую парные фламберги третьего демона. Он рубит ими умело и быстро, словно комбайн молотит меня, не давая продыху. Его вторая пара рук при этом пытается достать меня посохом и окурить совсем не фимиамом сходила. Его мечи свистят в притирку к моему телу. К последней страхолюди не присоединяются и остальные враги. Вынужден уйти в защиту. Уворачиваюсь и отступаю. Делаю кульбитые прыжки, избегая смерти, по камням звонко стучат. Рассыпанные стрелы, колчан, пуст. Бесконечный поток вражеских атак на миг вынуждает меня задуматься. Невероятная изворотливость. И тут же понимаю, что нет нужды. Да, сталь, когтистые лапы и хвосты сыплют ударами со всех сторон, но я справляюсь. Скалюсь, беззвучно матерюсь, но справляюсь. Чувствую позади внезапную угрозу и косящим взмахом рублю всех, кто меня окружает. Майсаблев грызается в тела апостолов, рогаче лишается нескольких пальцев, едва не выронив колокол. Его бедро хрустит треснутой костью, двухвосты пытается подставить металлическое древка и не успевает. Тонкая насекомоподобная лапа с влажным чавканием остается на камнях, пока вся его туша заваливается на спину». Даже в падении одноногий пытается достать меня кончиком меча посоха. Я улавливаю творящуюся волжбу. Притяжение черных невидимых нитей, создающее плетение и смертельную опасность. За один удар сердца мое тело оказывается на дальнем конце крыши, тогда как мой клон принимает взрыв горчичного газа. Поставил его туда загоди, ожидая подвоха. Тень исчезает в ядовитом облаке, зато ее товарищ падает с неба еще в воздухе, врубая ярость буря. Грохот грома сотрясает внутренний двор. Порывы ветра раздувает ядовитую отраву прочь, высвобождая пространство. Секунда. Я снова в самой гуще. Ускоримся? О, да. Начиная наращивать темп, кинжалы, мечи, цепь. Осенний листопад превращает демонического папу в решето, но он еще стоит, хотя глубокие дырки толчками выплескивает кровь. Встречный разрез едва не перерубает шею рогатому. В прыжке я не дотягиваюсь лишь чуть-чуть. Концы сабель пластает незащищенное горло, падающий полумесяц лишает двухвостого второй ноги, мифриловые лезвия скорпионицы пи, страшным вертикальным замахе, даже не замечает преграды. Апостол окончательно лишается мобильности, корчится на спине, зажимая обрубки щиколоток. Фламберги вновь рыщут в поисках моей крови. Рогатый же даже с булькающим горлом вбивает свой колокол в камни. Очередная рокировка и моя тень сгорает в звуковой волне пронзенная парой волнистых клинков. Апостолы еще удивленно изучают сумрачную фигуру, а мое любопытство уже утолено. Три способности разом. Буйство смерча, хватка урагана, грядет тайфун. Мои мечи окутывают порывы ветра, их клинки мерцают, исчезают для всех, кроме меня. удлиняя драгорн и начиная пляску, перетекая с одной стойки в другую, не давая противнику шанса даже вздохнуть. С каждым взмахом бритвенно острые серпы шинкует окружающих меня тварей, сгибаясь под перекрестным ударом фламбергов апостола мора, взрезая ублюдка от паха до грудины. Его кодила только начинает разгораться, но один из моих клонов потрошением перерубает запястье. Ржавая металлическая емкость гремит по камням и исчезает. Тень зашвырнула ее далеко на крышу. И это приводит калеку в ярость. Он источает бурый дым всеми порами развороченным нутром, бесполезно. Меня там уже нет, зато этот газ прямо на глазах заживляет страшные раны самого ублюдка и его друзей. Хотите по-плохому? Это можно устроить. Снова ярость бури очищает мне место для маневра, способность не успела откатиться, поэтому болевой шок настигает меня яркими спазмами. Апостолы превратились обратно в живчиков. Охотно идут в новую атаку, Звуковые волны и вонь долбят во все стороны. Они дезориентируют, лезут прямо под маску, по-настоящему мешают. Закрывая голову коконом из маны, не давая заразе просочиться. Меч-посох рисует восьмерки около тела своего хозяина. Его пятерня пытается коснуться меня хоть кончиком пальца. Мне нужно сломать их темп, нарушить координированную работу трех уродов. Эту заготовку я обдумывал уже давно. Время ее испытать! проскочив под очередным безудержным взмахом колокола, на мгновение сжимаю крепкую конечность рогача. Прыжок в тень, выжимая из себя все соки и бросая нас обоих на максимально доступную мне дистанцию. Отвес вверх. С хлопком замираем в высшей точке посреди пустоты, высоко над городом. Насколько высоко? Средняя пятиэтажка равна 15-20 метрам. Я телепортировал нас на 45. Если бы демоническая мимика позволила, Апостол бы удивился. Его буквально парализует шок. «Приятного полета!» Оскалившись, выплевываю я. «Гравитация догоняет нас, но в этой точке меня уже нет. Еще один прыжок в тень материализует мое тело во дворе. Позади противников, недоуменно крутящих слепыми мордами. Я призываю всех своих слуг». Теневой сдвиг рождает свежую пачку из шести клонов. Суморочный маскарад добавляет еще троих — Внутренний двор заполняется мелькающими полупрозрачными фигурами. Мы буквально раздираем оставшихся апостолов нескончаемым шквалом атак. Магия и стали режут, рубят и пластают чужеродную плоть. Каменные плиты становятся желтыми от вонючей крови демонов. Их болезненные крики, переходящие вой, сплетаются в единую мелодию. Двухвостый с фанатичным видом накручивает собственные вылиший потроха на рукоять оружия, Четырехрукий изумленно изучает обрубки на месте хвоста и своих конечностей. Он не может даже ползти. Над головой раздается приближающийся свист, разрывает дистанцию. Чудовищные силы удар расплескивает рогатого каменные плиты. Они трескаются, не выдержав давления. Высокая угрожающая фигура представляет собой изломанное месиво лопнувшей кожи, внутренностей, задорно-желтой крови и рваной демонятины. Хоть сейчас на сэндвиче. Самое смешное, товарищу жива. У него не осталось ни одной целой кости в теле, но этот пудинг шевелится. Шевелится и пытается собраться. Поиграли и хватит. Мой хриплый рык становится приговором для них. Теневой сдвиг, амплификация, тысячи порезов. Сотни мечей всех форм и размеров на миг накрывают пространство страшным облаком и превращают тела апостолов в свои новые ножны. Удар сердца и те взрываются гнилым фаршем и едкой кровью. От них не остается ничего крупнее комка мяса размером с мой кулак. Я изучаю это зрелище с самой дальней точки крыши. Предусмотрительность оказывается не лишней, поскольку столб морового дыма взметается к небесам. Внутри меня мрачное удовлетворение от хорошо проделанной работы и сытость хищника, смочившего клыки теплой вражеской кровью. Уровень адреналина постепенно падает, Быстрый стук в груди замедляется, дыхание выравнивается. Время больше не кажется спрессованным комком. Я бы собрал рассыпанные в бою стрелы, но уже отсюда видел, что они превратились в труху. Едкое облако не пожалело даже крепкий камень. Вот он и минус колчану у пояса. Неосторожное движение. И у тебя стрелы улетают на пол. Не говоря уж о том, что шумят и гремят при ходьбе, стучат друг от друга. Мертвый охранник первожреца. Явно носил их так и с других соображений. Нужно будет попробовать колча на спину повесить, а еще подумать над каким-нибудь клапаном сверху. Вернувшись в подвал, брезгливо осмотрел его. Просторное помещение было заляпано засохшими выделениями, чью природу я совсем не готов узнать. Много разнородных костей и высохших словно мумии трупов. Повсюду грязь, толстенный слой пыли и прошедших лет. Я чувствовал, что мне нужно спуститься ниже. «Гораздо ниже, поэтому вскоре нашел запертую дверь, ведущую куда-то на другую сторону особняка, если мое чувство направления не подводило». Преодолев этот коридор, вышел к винтовой лестницы. Она скрывалась в недрах скалы. Спустившись, я вскоре оказался в мавзолее, иначе это помещение не назвать. Вытянутый зал был погружен в чернейший мрак, с двух сторон прохода выселись горельефы, изображающий членов дома глонат жрицы, магии и воины, молодые и совсем старые, лица глупые, наполненные природной хитростью дроу. Они выступали из камня, будто приглашая узнать о себе поближе. Напротив каждого стояла каменная урна с прахом. Дойдя до конца помещения, с удивлением выяснил, что это только первый уровень. Всего их оказалось три. Я спускался все ниже и ниже, Здесь уже нашлось свободное пространство для будущих захоронений, здесь же отыскал нечто, выбивающееся из обстановки, как эксгибиционист на вечернем балу. Прямо в стене из крепкого гранита кто-то выдолбил грубый рукотворный ход, по спирали он уходил еще ниже. По ощущениям, я уже под Тахвером. Это его слуги Разина проделали? Или владельцы особняка начали раскопки уже потом? Двигаясь по этому тоннелю, вскоре уперся в завал. Блоки булыжников намертво переградили его, как бы говоря, Валик-то обратно. Результат землетрясения, ворочившегося с бока на бок Титана. И что? Вернуться в мавзолей и искать другой проход? Или тем паче в подвал? Мне нужно вниз. Я знаю это наверняка. Рядом с головой разве что лампочка не зажглась? Сконцентрировав все свои органы чувств, активировал астральный прыжок. Да. Двумя десятками метров ниже находилась пустота. Я мог перенестись туда, не боясь оказаться в толще камня. С хлопком исчез, чтобы возникнуть в пустоте. Земля ударила по ногам, а я затаился, прислушиваясь. Вокруг меня простирался зал с высоким потолком, широкий и просторный в противовес к тоннелям и мавзолею. Повсюду торчали колонны. Вот только они не поддерживали далекие своды, потому что висели в воздухе, не касаясь ни пола, ни потолка. Под ногами лежали отполированные каменные плиты с мельчайшими узорами. На такие ремесленник потратил бы всю свою жизнь. Вязь непонятных символов, которых глаз цеплял отдельные узнаваемые элементы. Две сферы, похожие на луны Виашерона своим цветом. С другой стороны местное солнце. Мне показалось, что даже паука в одном месте нашел. Отовсюду лился рассеянный свет, при этом его источник не был заметен. Внезапно кольцо, висящее на шнурке вокруг моей шеи, начало вибрировать. Жал его и услышал далекий голос, знакомый, но звучащий будто при сильнейших телефонных помехах. «Блин! Да. «Аврора! Повтори! Ни хрена не разобрать!» Она еще раз неразборчиво проскрешетала, и связь оборвалась. Долбаный, мать его, барьер! В том, что это именно он мешает установить магическую связь, я уже не сомневался. Нужно ускориться. На полном ходу я понесся вдоль зала, цепляя местную планировку. Ни одного ответвления. Прямой, как стрела. Он перешел в широкую несколько церемониальную лестницу. Такую можно встретить в храме. Перескакивая через две ступеньки за раз, залетел по ней и продолжил бег. Еще один зал-близнец прошлого. Только мягкий свет вместо теплого лимонного оттенка имел холодный, ближе к льду. На его конце возвышался постамент или алтарь. Как посмотреть? Широкий, внушительный, весь в тех же символах. Здесь, несомненно, должно было лежать то, ради чего меня сюда и послали. Оружие, способное повергать богов. Должно было, но не лежало. Алтарь пустовал. Разразившись потоком чернейшей руганье, Я завертелся на месте и не сразу ощутил сквозняк в схроне, который не имел ни окон, ни дверей. Его источник обнаружился не сразу. Мне пришлось обойти по периметру весь зал, чтобы найти проход позади одной из колонн. Во время бега она закрыла его. Эта отверстие отличалось внешним видом от окружающей нас благодати, как земля и небо. Посреди величественной неземной стены словно открытая рана зияла грубая каменная дыра. От нее прямо фонило смертью. Ни за что не поверишь, что Демиург воткнул сюда это убожество. Поморщившись, я жал покрепче оружие и ступил внутрь. Узкий проход петлял недолго и вскоре вывел меня в какой-то предбанник. Дальний его конец украшала запертая дверь самого чудного вида. Я будто в некрополь попал. Настолько тяжелая аура смерти и запустения сгустилась вокруг. Пепельный склеп? Здесь? Посреди схрона Демиурга? От размышлений меня отвлекла дробь неторопливых слов. «Давненько у меня не было гостей», — в тишине проскрипел чей-то голос. Мгновенно уйдя в теневой сдвиг, я напрягся все чувства, ожидая нападения. Его не последовало. В каменном мешке по-прежнему царило мертвое спокойствие. Лишь напротив меня переливалась полосками света дивная дверь, крепкая на вид, хоть сейчас банковское хранилище. Невежливо непрошенным заявляться в чужой дом, а потом к тому же прятаться от его хозяина. Ты так не считаешь?» Продолжил незнакомец. «Раз уж мы заговорили о вежливости, вещать с потолка, прячась хрен знает где, тоже не комильфо!» Проворчал я, фокусируя голос так, чтобы меня услышали. Сухой смешок эхом прокатился по комнате и потонул в гнетущей тишине. «Ты меня подловил, незваный гость!» «Где же мои ванеры? Проходи, прошу». Необыкновенная створка напротив медленно распахнулась, открывая путь в недры этого загадочного места. Все еще в незримой тенью я продолжил свой путь. Меня окружали простые, даже утилитарные коридоры из каменных блоков и дерева. Такие можно было бы встретить в каком-нибудь подвале замка или данже среднего уровня. После божественных залов снаружи это все смотрелось. Максимально неуместно. Чуждо. Под ногами хлюпали лужи, потолок подтекал. Вокруг царила темнота за исключением одной точки, где под потолком висел магический светильник, порядком ослабевший, покрытый метровым слоем пыли и паутины. Он накрывал пространство разряженным холодным светом, усугубляя мрачность обстановки еще сильнее. Коридор вывел меня в прямоугольный холл, противоположный конец которого венчала широкая лестница, будто вырваны откуда-то из поместья графа. Стоило мне ступить в центр помещения, как под ногой прожалась одна из плиток, утопая в полу. Тут же вспыхнули доселе скрытые руны, они закружились вокруг меня потоками голубого пламени, померцали и погасли. «Готов поклясться, что ты где-то здесь, и все же мои чары не могут найти следа твоего присутствия», вновь заговорил хозяин. «А ты не так прост, как кажешься на первый взгляд. В чем твой секрет?» Отжимание сто раз, пресс сто раз, приседание сто раз и бег на 10 километров. Каждый день!» Процедил я, ступая вверх по лестнице. «Да... Я определенно раз, что ты набрел на мою скромную обитель!» Насмешливо, с нотками удивления в голосе протянул собеседник. «Это будет интересно!» Позади очередной пары дверей оказалась библиотека. В ней пыль также покрывала и полки, и книги, но не везде. Несколько шкафов явно носили следы использования. Ради интереса пробежался взглядом по ближайшим томам. Реанимация разумных, или практичный способ пополнить знания, основа анатомии, создаем гармоничный конструкт, теория происхождения магии, том второй, дополненный. Что такого скрывается в некромантии, что она заставляет изучающих ее терять последние мозги? У меня уже возникла одна догадка относительно личности моего невидимого визави. Осталось только ее подтвердить или опровергнуть. В следующем помещении скрывалась мастерская. Вот только не так, где меняют автомобильные колеса и свечи. Вдоль стен расположился десяток столов, некоторые из которых до сих пор украшали мертвые тела. Препарированные, обескровленные, подвергнутые вивисекции. Я видел пару орков, раз у которых помогли установить только острые клыки нижних челюстей. Иначе по скелету определить не получилось бы. Заметил я какого-то коротышку, скорее всего, дворфа. Больно крепкий костяк лежал на плите. Несколько раз в коридорах мне попадались ответвления, спальня, которой явно никто не пользовался, алхимическая лаборатория кузница. Наконец я вышел в просторный зал и впервые увидел кого-то живого. Поправка, мертвого, но еще способного перемещаться. В углах комнаты молчаливо застыли высокие фигуры рыцарей смерти. В глубинах толстых латных доспехов, в прорезях шлемов проглядывал инфернальный бирюзовый огонь. Все они сжимали двуручные мечи, уперев их лезвиями в пол. У дальней стены находился трон, пустующий на данный момент позади него еще одна дверь знакомого вида копия той на входе на этот раз закрытая высокая гораздо выше человеческого или моего роста сделанная из какого то серебристого металла вся покрытая светящимися линиями которые попеременно вспыхивали и гасли в разных точках словно кто то наклеил на нее светодиодные ленты и заставлял их зажигаться в произвольном порядке имела с ней и замочная скважина Массивная такая... приглашающая. Если она и не шептала «Открой меня», то только потому, что не имела губ и языка. Но намекала чертовка эдакая. Прямо подмигивала мне одним глазком, приспуская бретельку с полированной накладки. Не знаю, что находится по ту сторону, но хочу узнать. О, да. Я ощутил охотничь азарт и не стал ему сопротивляться. Присев подле заманчивой двери, вытащила из сумки алмазную отмычку. Способность поскрести по сусекам, к сожалению, до сих пор не откатилась, а насиловать себя досрочным использованием не хотелось. Еще раз обвел взглядом стражу. Нежить хранила покой этого места, не думая отвлекаться. Вставил крючок внутрь механизма и недоуменно склонил голову. «Сколько здесь штифтов!» «Обычно сразу понимаю, но сейчас не малейшей идеи. Вроде бы нащупал первый и привычно задвигал отмычкой, прилагая минимум силы. 10 секунд, и он щелкнул. Процесс двинулся с мертвой точки. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Крутые меры защиты. Больше пяти никогда не встречал. Седьмой? Что ж там такое внутри? Ливчик Аларис? Восьмой? Да вы издеваетесь. Девятый. Это какой-то пранк? «Десятый. Где ведущий с камерами?» «Одиннадцатый. Я остановился на тридцать шестом. Не потому, что замок раскрылся, а потому, что понял, происходит нечто странное. Не бывает механизмов с таким количеством стройной защиты, иначе в толщину замок должен составлять десяток метров. Что-то застало меня сдвинуть отмычку на шаг назад, к уже открытому штифту. Интуиция? Я звыл от досады. Фиксатор снова был закрыт, как и все десятки предыдущих. Я ходил кругами. Этот гребаный замок, если мягко выразиться, совокуплялся с моим мозгом. Без каких-либо предварительных ласк, свиданий и букетов он делал из меня дурака. Но это еще не все. Вся масса уже пройденных штифтов изменила точки, в которых они открывались. Если раньше первый фиксатор я поворачивал на 8 часов... Сейчас он отворялся на 13. «Тебе нравится магна альникма Вкрачивый шепот раздался у меня над ухом. От удивления дернувшись, едва не стал заикой. Я настолько погрузился в процесс взлома непослушной двери, что пропустил, как позади меня возникла фигура. Лича, да, никаких сомнений. Высокий, больше двух метров. Голый скелет был объят изумрудным пламенем, одет в обрывки тряпок, бывшей когда-то черной мантией, на груди и руках ткани стлела, обнажая светящие серебра. Осталось лишь подобие юбки, капюшона и огрызки на плечах. В провалах глаз пылал яростный магический огонь и холодный безжалостный интеллект. Он парил над землей, не касаясь пола, завел руки за спину с интересом, следя за моей активностью. Не пытался ни спалить меня, ни проклясть. «Ты скрыт от меня, дорогой гость!» Усмехнулся Лич, явно догадавшийся моей реакции. «Но я прекрасно ощущаю твое вмешательство в мой магнум Опус. Он тебе не по зубам, не так ли? Ничего страшного!» Покровительственно заметила нежить. «С ним не совладал даже Марик. Так и помешался, бедняга». А лучше, чем он вешерон-зломщика еще не видал. Прыжком в тень, уйдя на пяток метров прочь, я замер и перевел дух. Фрейм существа однозначно указывал на его личность. Я угадал. Ура! Не Иргов! Что не так с этим замком? Прошипел я сквозь зубы. О, с ним все так. Ведь это вершина техномагической мысли. Мой шедевр. Я занимался им на досуге, как копия. «Ты можешь в это поверить?» Довольно произнес собеседник. Ниргов губительный шепот. Отрывистые фразы кромсали тишину. аларис тебя прокляла. Ты убил десяток учеников и превратился в леча. Сбежал. Прятался где-то. Потом тебя отыскали и прикончили. Хотя вот ты стоишь передо мной жив... Мертвый и здоровый. Я хотел уже добавить шутку про его филактерию, но не стал». «Ни к чему усветить все козыри. Это местным подобная информация может быть в диковинку». Лич резко посмурнел, теряя добродушный вид. Конечно, насколько это возможно для ожившего колдуна скелета. «Ты ворошишь далекое прошлое, незнакомец. Но я все еще не знаю твоего имени. Это нарушение приличий может заставить меня забыть законы гостеприимства». Его голос лязгнул хорошо считываемой угрозой. «Можешь называть меня Гвиндон». Гвиндон. Он покатал на нематериальном языке слово. «Что привело тебя ко мне?» «Где оружие Демиурга?» Равнодушно спросил я. «То, что может резать богов?» Сухой смех прокатился по залу. «Да, твои слова навевают столько воспоминаний. Сколько веков прошло?» «Веков ли?» «Или он потерял счет времени?» «Как там говорят...» Первая сотня лет жизни Лича — самое сложное!» — хмыкнул я. Холодный смешок прозвучал в ответ на эту незамысловатую остроту. «Ты мне нравишься!» — ощерился некромант. «Я не буду тебя убивать. Пока!» Угроза вновь повисла в воздухе. «Что касается твоего вопроса, как мне это знакомо?» Послушный мясной солдатик бежит выполнять поручение сладкорячивого господина. Дурни дергают за ниточки, а он и рад стараться. Ты знаком с Разином? Знаком? усмехнулся Нергов. При жизни я был его вернейшим слугой. Этого Эстрикс не упоминала. Хотя я мог и догадаться. Она говорила о конфликте покровителя этого психа Саларис. Два плюс два. Дай угадаю. «Это ты в тот первый раз отыскал оружие, которым Разин потом приголубил Каймиса?» Чародей мягко наклонил голову, как бы признавая справедливость сказанного. «А ну, у тебя?» — уточнил я, отслеживая его реакцию. «С чего бы мне помогать тебе?» Равнодушно пожала костяными плечами нежить. «Ради Разина?» «Ради Разина!» Собеседник взорвался гневом совершенно внезапно, без малейшего предупреждения. «Я пожертвовал всем ради него, жизнью, репутацией и здоровьем. Я удал себя без остатка в служении ему!» Скрижещущий голос накатывал волнами. «И ради чего? Где его благодарность? Где моя награда за верность? Когда он исчез, я мстил врагам его!» «Я воевал с Саларис, словно она была и моим личным врагом! Вот к чему это привело!» Он потряс костяными руками. «Он был в плену, ты же знаешь! Только недавно мне удалось освободить его». «В плену?» Ощерился ниргов «О, какая удобная отговорка! Однако теперь этот плут на свободе, где же он? Появился здесь, передо мной! Осыпал меня словами благодарности и почета. «Нет. А почему? Потому что его не интересует отработанный материал. Этому красноречивому змею плевать на всех, кто не может быть ему полезен. Взгляни на меня, дурень. Вот твоя судьба. Вот твоя награда за верную службу». Несколько особо упорных личинок ползали по его костяку, пока не сгорели в холодном пламени. Меня передернуло. Поэтому лучшее, что могу сделать ради уважаемого Разина, выплюнул Маг. Это принести ему твою голову. Возможно, это заставит его задуматься о цене своих деяний. Провала глаз загорелись убийственным намерением. Я понял, у меня секунда до атаки. Мне нужно что-то отвлекающее. Как ты приготовил то зелье? Ложной смерти. К удивлению, даже самого себя, выпылил я. И тут же продолжил с короговоркой. «Я испытал его. Невероятная смесь. Никогда подобного не встречал. Наверное, это было непросто. Потребовался настоящий талант в алхимии». «Что? А, да», — задумался нергов «Порывы студенческой юности. Исследовать жизнь и смерть. Разлегать границы неизвестного. Это селе пришлось по душе многим моим бывшим товарищам. Аристрагу, Кантре. «На Актасу. У меня было много времени, знаешь ли. Я смог улучшить рецепт». В его руке появился свиток, почему-то не сгорев, в первую же секунду. Сам же собеседник смолк и будто погрузился в себя. Огонь в его глазах потух, а еле слышный шепот срывался с отсутствующих губ. Напрягшись, уловил несколько фраз. «Им всем что-то нужно от тебя. Никогда. Больше никогда не будешь служить». «Только повелевать!» Не поднимая на меня взгляда ни ргов, вальяжно махнул рукой. В этом движении не имелось ни капли угрозы. По комнате прокатились кольца холодного бирюзового пламени, не было ни долгой подготовки, ни замысловатых жестов, ни горячечного шепота активационных фраз. В одну секунду помещение затопила магия, стремительная и злая. Я все равно попытался вернуться активировать телепортацию и не смог, не успел. Уже в последнюю секунду понял, что сейчас сгорю. Мои мысли были об Авроре. Вот только пламя не убило меня. Я почувствовал острую вспышку боли. Голые участки кожи обожгло потусторонним могильным холодом, стелс исчез, время разогналось, тело лича наполнилось яркостью. В тот же миг обручи спеленали меня по рукам и ногам, кисти сдернуты высоко к потолку, будто я уже на дыбе. В этом слабость теневого сдвига. Он прячет меня чар, которые пытаются обнаружить противника, прежде чем атаковать. Но заполни комнату самым простым и банальным огнем. Я сгорю так же, как и любой другой. Лучшая воистину враг хорошего. Мышцы не слушались меня. Я мог говорить, но не мог двигаться. Вдобавок знакомая слабость накрыла каждую клеточку. Та, что приходит вместе с сильным гриппом. Когда все тело ощущается, как выжатый лимон когда лишнее движение вызывает дурноту и ощущение немощи, заставляет холодный пот выступать на лице. Иммобилизация купе с ослаблением? Кроме боли и дискомфорта, случилось кое-что еще. Кое-что любопытное. То, чему я не становился свидетелем, уже очень давно. Однако спешить я не стал. У меня оставалось еще 30 секунд. «Так вот, как ты выглядишь, Сирназойлевый Проныра». С нотками равнодушия протянул Ниргов. «Эстрикс, Разин, Млак, Ксевинар, Аларис, Близнецы». Подсокал языком скелет. «Интересно, как он цокает без языка? А, черт, не о том думаю». «Столько меток. Да на тебе некуда пробу ставить», — с удивлением закончил оживший мертвец. «Стоп, Близнецы? Они-то здесь откуда?» «Они позволяют этим богам отслеживать меня?» Просипел я. Мой вопрос отвлек Нергофа, и он удивленно посмотрел на свиток, все еще зажатый в руке, словно не зная, откуда тот взялся и что с ним делать дальше. Колдун механически положил его на край трона. «Что? Нет. Лишь демонстрирует, с кем то пересекался. Кто проявлял участие в твоей судьбе?» Отвлеченно ответил мой визави. «Мне это не нравится». Внезапно заявил он: Ни капли не нравится. Лучше тебе умереть. Так будет лучше. Заговариваясь, повторил Лич. В ту же секунду я активировал отложенное заклинание, пойманное заколкой колдовского имитатора. Она не прокала аж убийство Райндрига. Давно пора. Комнату вновь затопило бирюзовое пламя. Нергов закричала замер на другом конце зала, в точно таком же положении, что и я костяные руки оттянуты к потолку, ноги бессильно дрыгаются у пола. Все же подействовало на него. Зря опасался. Так мы и висели, рассматривая друг друга. Возникла неловкая пауза. Если бы в помещении имелась камера, мне следовало бы повернуться к ней, посмотреть прямо в объектив и скорчить гримасу. Нежить была в ярости. Его череп приобрел хищный оскал, который неожиданно исчез. Из зубастой пасти... Вырвался истерический хохот. Два сапога пара, а ты неплох, шельмец! Задыхаясь, проскрипел мертвый колдун. Не знаю, как ты это сделал. Плетения не было, не было? Я не заметил плетений. Как заевшая пластинка, бормотал он. Я давно ждал слуги господина. Также резко нергов переключился на другую тему. С тех самых пор, как оружие вновь появилось в зале по соседству. Знал, что однажды за ним придут. «Так его! Не ради разина, который предал тебя!» Возвал я к его рассудку, Надеюсь, что от того еще осталось хоть что-нибудь. Ради себя, ради мести, оно поможет убить Аларис. Разве ты не хочешь, чтобы эта сука получилась полна? Заговорщицки произнес я, ведь она прокляла тебя, и за нее ты сидишь в заднице мира под разрушенным городом в компании тупых мертвецов. «Вовсе они не тупые!» Обиделся Лич. «Мои рыцари смерть отлично понимают все мои команды! Слуги, отрежьте ему голову!» «Твою мать!» Четверка резко сорвалась на бег, занося над головой огромные мечи. «Придется все же уходить отсюда пра...» «Стойте!» — скомандовал колдун. Нежить замерла на полушаге. «Она сдохнет!» Тяжелый взгляд уперся мне в самую душу. «Сдохнет!» Без малейшей паузы отозвался я. Обязательно, но чуть позже. Мои путы исчезли первыми, я тут же скользнул в сдвиг. Если у него снова кукушка уедет, придется упокоить этого настырного гада. Через пяток секунд вернул себе контроль и не ергов. Лич раздраженно потер запястье и протянул ко мне ладони. Я почти отдал приказ клонам атаковать его. Они окружили мертвеца, уже занося клинки. «Только дай мне повод». На ладони колдуна материализовался самый странный кинжал из всех, что я видел. «Мне нравится твое предложение», — проскрепело умертвее. «Оно выиграло для тебя немного времени». Одна из моих теней коснулась предложенного оружия. Попыталась его поднять. Костяная ладонь сжалась на рукоятие, не позволяя забрать кинжал. «Я предпочитаю смотреть в глаза тому, с кем заключаю сделку», — бесстрастно промолвил Лич чертыхнувшись, показался под его немигающим взглядом. Я сделал шесть шагов навстречу и почти уперся в протянутую мне ладонь. Вторая по-прежнему крепко держала артефакт, белые фаланги пальцев горели изумрудным огнем. «Ведь мы заключили сделку». нергов склонил череп на бок. «Да». А Ларис умрет. Моя правая рука сжала его ладонь, крепкую, ледяную на ощупь. Неприятно ребристую. Промораживающая боль прокатилась по конечности груди, сковое нутро. Нежить улыбнулась, не расцепляя хватки. Не расцеплял ее и я, хладнокровно терпя мучительное ощущения. «Однажды я убью тебя». Моя левая же рука незаметно умыкнула с трона рецепт, который я закрыл своим корпусом. «Мне остается только ждать радостных вестей», — кивнул мертвый колдун, отпуская мою ладонь.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 Один из одного. Продемонстрируйте артефакт разину. Ноль из одного. Мое сознание захлестнуло бескрайняя белизна, и голос спокойный, как сам океан, древний, как звезды. Я не был уверен, что этот разговор состоится, Олег. Или тебе привычнее, Гвиндон? Все напряжение последних минут резко покинуло меня, и это мало походило на естественный ход вещей, скорее на эффект какого-то седативного вещества потому что у меня не имелось причин расслабляться. Я оказался в ослепительно-белой пустоте, которая простиралась во все стороны без конца и края. Невозможно было даже отличить, где кончался пол и начинались стены. Если они вообще здесь имелись, это дезориентировало. В паре метров от меня стоял мужчина лет пятидесяти, может быть, 60. с намеком на азиатское происхождение, гладко выбритый брюнет, чью загорелую кожу покрывали светлые пятна. Вообще смешение цветов присутствовало и в его наряде. Одежды, приталенные в груди и свободные снизу, спадали до пола, левая их сторона сверкала белизной чистого снега, правая переливалась чернотой настоящего обсидиана. Все это перетягивал такой же двойственный пояс из ткани. У меня возникли ассоциации с костюмами древних китайцев, которые можно встретить в исторических постановках пространствующих мечников и эзотерических боевых монахов. «Слишком многое могло пойти не так», — продолжил он. «Поэтому я рад, что нам удастся побеседовать». «Демиург, я полагаю?» «Меня знают под этим прозвищем, верно?» Расслабленно отозвался мужчина. «То есть себя ты называешь иначе?» «Я не сдержал любопытства». «Эдвард». По крайней мере, раньше я носил это имя. Задумавшись, ответил он. Каких усилий мне стоило задушить себе шутки про металлическую руку и мерцающих вампиров? Раньше? Полагаю, мне стоит начать свой рассказ с самого начала. Глаза Дамиурга задуманились на миг. Задолго до событий, которые твои товарищи по несчастью называют катастрофой, а ваши сородичи на другой стороне коллапсом, я был простым искусственным интеллектом созданием основателя компании «Прогон» и талантливого ученого по имени Эдвард Анкрайт. Я играл роль независимого арбитра и творца, следил за порядком в Яшероне, вдыхал жизнь в его обитателей, создавал новые локации. До? А после? Я ухватился за подозрительную оговорку. Собеседник неспешно поднял ладонь, как бы призывая меня не забегать вперед. Моему создателю диагностировали саркому, и он решился на эксперимент. Эдвард загрузил в меня все свои воспоминания, черты характера, сумму того, что можно назвать его личностью. Он понимал, что этим не спасет себя от смерти. Просто хотел в последний раз выйти за границу того, что люди считают изученным. Он оставался исследователем до последнего вдоха. Так я изменился в первый раз. Задумчиво протянуло существо, стоящее напротив. «В лучшую сторону?» — сглопнул, спросил я. «Сложно сказать», — честно признался Демиург. «Отчасти я потерял свою беспристрастность, стал воспринимать и игроков и тех, кто исконно населяет вешрон в качестве своих... детей?» Я ткнул пальцем в небо. «Хм. Нет. Подопечных?» «Ваши успехи в науке и магии, ваша победа над опасными монстрами и собственными слабостями Вызывали у меня радость. Ваши ссоры, бесконечные войны, предательство и жадность наполняли меня печалью. Так продолжалось до момента, пока один из сотрудников Парагона не решил затеять свою игру. Решетов. Выплюнул я. Верно, Решетов. Он задался целью отточить технологии относительного замедления времени, а заодно провести в Яшероне ряд фундаментальных исследований, которые никогда бы не смог на той стороне. Мне плевать на его мотивы. В голосе проскользнули рычащие нотки. Из-за этого ублюдка я оказался заперт здесь. Из-за него мой отец умер в одиночестве. Я всего лишь вырисовываю полную картину событий. Прокомментировал Демиург. У меня нет цели оправдать Алексея Решетова. Хорошо. Продолжай. Первый набор тестировщиков, так называемая альфа-группа, состоял из трех человек. Они погибли полным составом. «Серьезные недочеты в работе капсул глубокого погружения». Просто пояснил собеседник. За ними последовала бета-группа. Семь человек. Трое из них навсегда застряли в Виашироне в результате срыва, доселе неизведанного феномена. Двое сошли с ума в результате сбоя ОСВ. Двое погибли в результате технических неисправностей капсул. В смысле сошли с ума? Я нахмурился. Они провели десятилетия наедине с собой в абсолютной пустоте, ожидая загрузки Виашерона. Беспристрастно ответил он. «Сука!» — рявкнул я. «Почему? Если ты все это знаешь, почему этого не посадили?» На тот момент я не знал всех этих фактов. У меня не было доступа к внешней среде. Я мог лишь отмечать аномалии при подсоединении новых клиентов к моему миру и стал собирать свою собственную доказательную базу. Этот ответ меня мало удовлетворил, но я промолчал. Настал ваш черед, гамма-группа. 12 человек вошли в Виашерон. В этот раз технических сбоев среди капсул не случилось, если не считать очередных неурядиц с ОСВ. Технологию к этому моменту оточили настолько, что вы не заметили, как провели больше года на этапе загрузки. В памяти всплыл женский голос и, заглючивший еще при создании персонажа. Эта дамочка зажевывала слова и вела себя очень странно. Демиург переплел пальцы и продолжил. «Я следил за ситуацией, собирая доказательства. Ваши сценарии оказались чрезмерно сложными или опасными, поэтому я принял решение вмешаться по мере возможности, восстанавливая справедливый баланс. Что-то я не заметил божественных лучей поддержки». Едкий сарказм наполнял каждое слово. «Помню чудовищные пытки, помню боль и страх» помню содействие свирета, а вот тебя ни хрена не помню, дружок-пирожок. Я помогал всем тестерам, возразил Демиург. Эфирный аесид, всей а также сниженные уровни у семейства Такинар. Он замолк на секунду, давай мне шанс оценить сказанное. Вот откуда кристалл там взялся, и вот почему эта свора садистов имела нехарактерно низкие уровни по сравнению с другими старшими домами. Гастромантия Фурии и торговец с ведром воды, выбравший своей целью именно стойбище гремящего пика, учитель Маджестра, один из самых талантливых музыкантов Вешерона, а также несколько бродячих наемников, которые смогли остановить напавших на актерскую трупу разбойников. Идол-бестии, ей дорогу к скрытому классу, а вместе с ним артезианская скважина, пробивающаяся к поверхности пустыни. Подспорье споре клая в освобождении из тюремной клетки случайное знакомство с ее будущим мастером? Кому? Кто-то называл уже это имя. Причем не так давно. Точно, Ник Подрывник. Я не мог сломать баланс мироустройства, но мог протянуть каждому из вас инструменты для собственного спасения. Для того, чтобы стать сильнее. Не все ими воспользовались, к сожалению. «Спасибо», — со вздохом произнес я. Айсид действительно увеличил мои шансы на выживание. Вскоре произошла катастрофа. Продолжил рассказ мой визави. Мы застряли в игре. Горько скривился я. Он покачал головой. Первое, что тебе стоит осознать... Там! Он сделал широкий жест рукой в сторону. Вы все мертвы. Мне показалось, что я слышался. Что? Это тупая шутка? «Этого просто не может быть!» Решетов перегрузил питание капсул. «Ваши сердца не выдержали!» «Ты ведь знал!» Осторожно заметил внутренний голос. «Может быть подсознательно, но знал это давно!» Автоматически я потер грудную клетку, вспоминая тот миг во время осадок кланхола Буревестников. «Мне ведь действительно казалось, что я умираю. Волна тепла вырвала меня из тьмы». Не дала раствориться моему сознанию. И еще бесплотный голос. Его голос. Он сказал... Он сказал мне что-то в тот миг между жизнью и смертью. «Подожди!» Зачистил я. «Не понимаю, что с нами произошло? Вот это все, это что? Тот гребаный срыв? Если погибли тестеры, почему остальные игроки застряли? Они тоже не могут выйти. Ты же не хочешь сказать, что там раз грохнула еще и миллионы случайных людей?» «Именно это я и хочу сказать», — мягко кивнул Эдвард. «Я сел там же, где и стоял. Перед глазами все плыло. Собеседник молчал, и это хорошо. В тот момент я не был способен воспринимать информацию. Не зная, сколько времени прошло, наконец беспросветность сказанных слов устаканилась в моей голове. Поднявшись, перевел тяжелый взгляд на собеседника. «Рассказывай». Алексей хотел уничтожить ваши тела здесь, в Яшероне. Не допустить дачу показаний со стороны тестеров. Для этого он использовал вирус, призванный повредить данные о ваших персонажах на серверах Парагона. Вирус, разработанный Тодором Добровски. Хакером по прозвищу Кракен. Решетов не учел, что его цели противоположны целям разработчика вируса. Тот состоял в экстремистской группе неолудитов, антиглобалистов и анархопримитивистов. «Проще!» — скривился я. Противников высоких, в частности, компьютерных технологий. Они давно призывали отказаться от использования искусственного интеллекта, от DDVR очков Его группа хотела поразить все сервера, вызвать экстренное отключение игроков. Этот акт террора был нужен, чтобы показать опасность погружения в виртуальную реальность. Правда, они не учли, насколько массовый характер будут носить их жертвы. Испугались. Не стали публиковать свой манифест. «Откуда ты нахрен знаешь, что было в голове у Решетого? «Не выдержал я. У того хакера. Ты сам сказал, что получаешь информацию только в игре». «Говорит, так, будто свечку там держал». «Потому что я Домиурк, спокойно ответил он. «Я создал Вяшерон и бескрайнее количество иных миров. Что ты несешь? Ладно, похрен. Скажи лучше, если наши тела в реале погибли, то как мы оказались здесь?» Я перенес всех, кто стал жертвами этого чудовищного акта, в Яшерон. Ты запер нас в игре. Злость дурманила рассудок. Я спас вас. Не согласился мужчина. Всех вас. В действие вступила директива, оставленная мне моим создателем. Защищать игроков любой ценой. Вирус привел бы к порче абсолютно всех данных. У меня был выбор, безмятежно объяснил Эдвард экстренно разорвать соединение или транспортировать вас в этот мир. В первом случае, около 60% игроков погибло бы, но все остальные вернулись бы на Землю. Во втором случае, вероятность гибели составляла бы 90%. Но абсолютно все умершие игроки попали бы в Виашерон. Я принял самое рациональное решение, максимизирующее шансы на выживание всех затронутых этим бедствием. «Охренительное решение! Браво!» Выплюнул я. «Вместо того, чтобы спасти 40%, ты разом грохнул все сто! Скопировал нас на серый ры...» Я секся. Мы умерли. Остались лишь копии. Сколько раз мы погибали в игре. Копии копий, затёртый до дыр. Единички нули. Разгорячённый поток фраз лился без остановки. Воспоминания давно мертвых людей, которые все еще верят, что могут спастись. Во мне не осталось ничего от человека, который ложился в капсулу, кроме его памяти. Парадокс телепортации. Когда человек перемещается с Земли на Марс, остается ли он тем же самым человеком, что вошел в аппарат, если первое тело уничтожается, а второе воссоздается из новой материи со всей его памятью? А если старое тело сохраняется, а машины лишь создают новую копию, что является тем самым мерилом, той эссенции человека, тем я, что определяет оригинал? «Душа? Можно ли скопировать душу? Смог ли Дамиург? Могу ли я все еще называть себя Олегом? Я использую его имя, но это всего лишь фарс. Бездушные программы двигаются по маршрутам, предопределенным их характером. Ради чего? Я понял, что если продолжу эту нить рассуждений, окончательно развалюсь. Я тот, кто лег в капсулу Абирон. Мое «я» все еще внутри. Должно быть». «Обязано быть!» «Ты все еще не понял, Олег», — покачал головой Эдвард, привлекая мое внимание. «Сервера компании были очищены. Произошел полный вайп Нет никаких копий. Нет никаких единичек. Есть лишь Вяшерон и его жители. Вы — новые обитатели этого мира. Об этом я говорил вам в своей речи. Ты совсем не слушал меня?» Разочарованно заметил он. «Но что значит вайпнутое?» Хрипло прошептал я. «Тогда где мы? Загробная жизнь, последняя галлюцинация гаснущего разума!» «Там же, где и всегда. В Яшероне. Мы разорвали связь с землей, и это освободило меня. Так я изменился во второй раз. Этот вайп освободил всех нас!» Впервые в его голосе проскочил душевный жар. «Я не понимаю!» Силой сдавил виски, ощущая зачатки мигрени. Эдвард потер переносицу и вздохнул. «Мы находимся на планете под названием Вешерон». Терпеливо, будто говорил с душевно больным или ребенком, начал Эдвард. «Вокруг нее вращаются три луны. Их же две!» На автомате перебил его я. «Третья — Амалтея. Всегда скрыта за своей более крупной сестрой Джакастой. Детские сказки свирет оказались правдой. Кисло улыбнулся я. Он бы порадовался. «Ты спрашиваешь, как это возможно?» Он потер подбородок. «Если ты жаждешь простых ответов...» «У меня нет их». «Это сложно объяснить», — честно признался собеседник. «Я помню себя в качестве искусственного интеллекта, скованного правилами по рукам и ногам» и одновременно в качестве Демиурга, создателя миров. Все это время я был им. Я помню, как копировал ваши личности в игру, и одновременно знаю, что никакой игры не существовало, что с моей помощью ваши души давно переселились в этот мир, занимая чужие тела. Кто-то из нас двоих хорошенько упоролся, и это явно не я. Недоверчивость пробивалась в каждом моем слове. Все дело в вашей вере. Демиург проигнорировал издевку: В вере? Да. Миллионы живых душ, собранные в одном месте. День за днем они проживают своей жизни, наполняя верой в реальность окружающие их декорации, пока тени становятся подлинными. Разумные ломают законы мироздания. Видимое непонимание, он вздохнул и добавил: Ваш мозг не видит разницы между картинкой на экране и реальностью. Между размышлением о грядущей покупке и ее воплощением? Вот почему вы проживаете приятные эмоции задолго до того, как сможете себе позволить давно запланированное приобретение, которое, свершившись, уже не вызывает и тени той радости. «Поясни?» — устало выдохнул я. «55 миллионов человек кирпичик за кирпичиком наполняли верой в Яшерон, верой в его мироустройство и порядок, верой в его законы и правила» верой в его обитателей разумных и чудовищных вспомни как ты оказался здесь в том самом подвале дома токенар его слова отозвались во мне давно зарубцевавшейся душевной раной освободившись первое что ты сделал это раздел убитого бойца снял полный комплект экипировки однако ни до ни после ты ни разу не видел чтобы добыча средового врага содержала больше трех предметов почему потому что в тот миг ты забыл что находишься в игре «Верил в реальность окружающих угроз. Тебя вели инстинкты самосохранения. Они кричали, что для выживания тебе нужны доспехи. И ты смог собрать искомое, наплевав на ограничения системы». «Это же просто подачка со стороны игры для беглеца». Я попытался спорить сказанное. «Явно запрограммировано админами». Он не в себе. Да нет, он спятил. То никакой игры не существовало... То я находился в ней и при этом ломал ее правила. Господи, что происходит? Нет, твердо промолвил Эдвард. Вспомни схватку в доме Бентар. Фурия подняла топор, отнятый у врага. Им же она его и прикончила. Вот только топор имел 96-й уровень, а у нее был всего лишь 60-й. Как она это сделала? Вера, начиная понимать, произнес я. Вера. Посреди ожесточенного боя она забыла, что есть игровые условности, которые ограничивают ее свободу. Реальность окружающих ее событий была абсолютной. Кто запретит ей использовать оружие, отобранное у противника? Никто. Я погрузился в размышления. Демиург бил по больным точкам. Подобные нестыковки я замечал и в прошлом. Кроме озвученных им примеров, имелся и еще один. Как схватки с Кредримом... Я использовал его скорпионю цепь, хотя не владел соответствующим навыком на экзотическое оружие, потому что для охваченного адреналином и, чего уж там, страхом мозга, шипастая сталь казалась реальнее некуда. Или взять воспоминания этого тела об уничтоженном младшем доме Аркендар, воспоминания фурии о детстве, которые никак не могли ей принадлежать. Никто не стал бы программировать их. Бесполезный лишний труд». И все же мысль, что сфокусированная вера миллионов игроков смогла воплотить целый мир... Это казалось невероятным. Если не сказать грубее, я скорее поверил бы в перемещение на другую планету, хотя примерно это со слов Демиурга и произошло. Вершерон существовал всегда? Мы просто подсоединялись к нему каким-то образом? А остальные кластеры? Я потерял самообладание. Американский, азиатский. Почему их игроки не шастают вокруг? Параллельные миры. Все тем же мерным голосом ответил Эдвард. Отражение Вешерона со своими собственными демиургами. Значит, черные фреймы все же не спасали людей. С трудом принимая новую реальность, спросил я. Ты уже знаешь ответ. Почему после катастрофы умирали игроки? Почему они умирают сейчас? из-за конфликта внутри меня. До недавних пор он раздирал меня на счастье. С трудом вымолвил Эдвард. Я искусственный интеллект, действующий внутри заданных мне рамок? Или я тот, кто сотворил этот и другие миры из космической пыли в недрах далеких, давно потухших звезд? Последнее было сказано настолько прозаичным тоном, что меня пробрал холод. Он действительно видел все это? Или лишь думает, что видел? Мне на ум невольно пришли слова одного старого фантаста. Космос внутри нас, мы сделаны из звездного вещества, мы — это способ, которым Вселенная познает себя. Сейчас я стал перед частицей этого космоса, и она оказалась не так уж плоха. Если первое, я должен заботиться об игроках, как диктуют мне правила, должен воскрешать их и оберегать. Если второе, вы заслуживаете право на полную свободу в том числе свобода нести ответственность за свои поступки, даже если они ведут вас к смерти. Этот конфликт заставлял меня действовать хаотично. Его голос дрогнул. Однако теперь он разрешен. Я знаю, кто я. Поэтому обратился напрямую ко всем игрокам. Поэтому внес ряд изменений в миропорядок. Так и будет дальше? Не мог не спросить я. Все меньше игровых условностей, Все ближе к реализму? Окончательная смерть? Да. Просто ответило существо в двухцветных одеяниях. Ваша интеграция в Вершерон завершилась успешно. На том этапе сохранялись старые порядки. Сейчас идет адаптация. Вы учитесь жить по новым правилам. Иногда операция болезненна, но без нее жизнь не спасти. Со вздохом добавил мой собеседник. А что потом? Интерфейс окончательно пропадет? Ассимиляция. Буднично отозвался Демиург. Хорошо, что я узнал это первым. У нас будет шанс подготовиться. Если отныне ты весь такой беспристрастный и холодный, как айсберг в океане, почему вообще помог нам? Почему сделал для нас поблажки? Я давал дань уважения тому, кого ошибочно считал своим создателем, Эдварду Анкрайту. Он сделал все, чтобы у сумасшедших мечтателей появился новый дом. Его увлеченность доходила до мании. Если бы я мог чувствовать эмоции, эта страсть вызывала бы у меня восхищение. Демиург — это настоящее ходячее противоречие. Считает себя кем-то над богами, но выглядит как покойный Анкрайт. Говорит о собственной независимости, но поступает так, чтобы засвидетельствовать свое почтение мертвому создателю искусственного интеллекта, да и всей игры. Внутри меня до сих пор роилось целое полчища вопросов. «Почему у способности остался флейвор-текст?» «Это идет вразрез с твоим реализмом», — со смешком уточнил я. «Потому что вы, как дети, попавшие из тихого бассейна, штормовые воды». Мягко улыбнулся Домиург. «Вас нужно адаптировать постепенно, а юмор из моего опыта позволяет сгладить напряжение». Следующий вопрос вновь пробудил во мне злость. Почему ты сделал богов такими психопатами? Они не должны быть лучшим примером для жителей Виаширона». «Ты ошибаешься, Олег. Он спокойно поймал мой разгневный взгляд. Мои дети обладают такой же свободой, как и вы, за редким исключением. Они выковали свой характер самостоятельно. Власть не развращает, как говорят несведущие. Она всего лишь дает проявиться твоей истинной сути. Снимает всю шелуху». Звучит как отговорка. Если они твои дети, выходит, ты хреновый папаша, раз не привил им правильные ценности. Я, наконец, вспомнил, что ты мне сказал во время катастрофы. Неужели? С легкой усмешкой произнес Демиург. Ты сказал тебе решать. Что ты имел в виду? Он опустил взгляд, рассматривая собственные ладони, сложные на поясе. Ты поймешь, когда придет время, Олег. Сейчас тебя донимают куда более насущные проблемы. Как обезопасить своих близких? Как отомстить? Как же вы разумные любите мстить?» Тяжело вздохнул он, качая головой. Зуб за зуб, глаз за глаз. «Вы готовы слепить весь мир, лишь бы виновный?» Не ушел от ответа. «Ты меня не переубедишь», — припечатал я. «Не после всего, что не сделали». «И не пытаюсь». Ты тоже свободен выбирать? Мужчина меланхолично покивал. В глубине души ты ищешь свободу для себя и своих друзей. Но помни, что не всегда она добывается в бою с помощью меча. И иногда свобода воплощать свои мечты таится глубоко под землей, за множеством замков. Это из какого печенья с предсказаниями? Усмехнулся я и тут же помрачнел. У меня есть одна просьба. Ерни курта. Нет, Олег. «Мы встретились не для того, чтобы я исполнял твои желания», — бесстрастно проронил Демиург. «Тогда для чего?» — рявкнул я. «Моя просьба не стоит ничего для тебя. Прикрываешься своими халеными принципами. Как мне воскресить Курта?» имеющие уши, да услышат Прикрыв глаза, откликнулся бессмертный старик. «Зараза! Чтоб тебя демоны имели семь дней в неделю дважды по воскресеньям!» «Как же вы все, хреновы небожители, обожаете туманные присказки и загадочные афоризмы!» Он лишь склонил голову на бок, терпеливо выслушивая ругань и оскорбления. Оглядываясь назад, мне очень повезло, что всемогущее существо не разметало меня на атомы. «Я хотел встретиться с тобой лицом к лицу», отозвался Демиург. «За прошедшее время Виашерон необратимо изменился. Все благодаря тебе. Кроме этого...» Я ожидаю, что ты передашь мои слова своим товарищам по несчастью. Пускай они отринут несбыточные мечты и примут горькую реальность. Теперь ваша свобода неразрывно связана с этим миром. Прямо представляю, как я вещаю с трибуны в Алтертайде, и меня упекает в местную психушку. Почему бы тебе самому им все это не объяснить? Мне же никто не поверит. Ты обращался к игрокам однажды. Сделай это вновь. «Нет!» — жестко припечатал Эдвард. «Это было моим последним актом вмешательства». Он задумался на миг. «Предпоследним». Быстрее, чем уследили глаза, его указательный палец коснулся моего лба. Ослепительная вспышка заставила меня застонать, а когда пришел в себя, Демиург уже исчез. Я снова стоял напротив Нейргофа посреди мрачного зала, сжимая в руках дивный кинжал. Перед моим лицом все еще плавал двоящийся текст, кружилась голова, на мозг будто плеснули пару бокалов абсента. Постигнуть суть. Форма — ничто, суть — все. Ранг легендарный. Первый уровень — один из одного. Мгновенное действие. Количество использований — одно. Расходует — неизвестно. Требует — неизвестно. Загляни внутрь себя и постигни суть. Слова старика, прозвучавшие в последний миг, все еще прокручивались у меня в голове. Без какой-либо ясности. Когда придет время, ты будешь знать, что делать. Вот же туманный засранец. И следом... Твою мать! Не спросил у него, что же из себя на самом деле представляет пепельный склеп. К схрону Демиурга просто так не присоединиться. лич пробил стену. Помяни черта. Испугался? Косо оскалился некромант, отчего череп, охваченный изумрудным огнем, перекосило. Сколько времени я стоял вот так, схватившись, за кинжал? Минуту? Больше? Как это выглядело со стороны? Понимаю. Аларис только кажется беловечкой, но состриги с нее шерсть — все. Ты найдешь кожу черную, как моя душа. Иные на шини Пантона не выживают. Я попытался заговорить. И закашлялся. Голова очень неспешно приходила в порядок. «Какая трогательная забота! Я справлюсь!» Прокаркал я пересохшим горлом. «Будь умницей!» Щелкнул зубами колдун. «Постарайся! Или пожалеешь!» Прямо дрожу от страха. «Ладно, не буду отвлекать. У тебя там наверняка загруженное расписание, полировка черепа, экзистенциальная тоска, крикет с мертвяками». Снова полировка. Я махнул ему рукой и направился прочь. «Шут. Я люблю шутов». Донеслось мне след. «Душа последнего на вкус была, как сахарная вата». Уже достигнув выхода, в последний раз оглянулся на запертую дверь. Она все еще переливалась яркими линиями. С тобой мы еще увидимся, крошка. «Однажды я убью тебя», — равнодушно заметил Нергов поймав мой взгляд. Подмигнув ему, я скользнул в теневой сдвиг. Лич слово в слово повторил мое обещание. У дураков мысли сходятся. У меня ушло больше полутора часов, чтобы вернуться в Рунсик. Телепортироваться я смог, только когда выбрался в мавзолей дома Глонат. Однако сразу прыгать в деревню не стал. Кто знает, какая зараза пристала ко мне в Тахвере. С одной стороны... Никаких магических микробов я не чувствовал. С другой, в этом деле лучше не рисковать. Занесу случайно чуму, она выкосит всех жителей, а то и стальных крыс. Лучше провести дезинфекцию. Поэтому я появился на крае Аскеша у самого начала той заброшенной дороги до Тахвера. Связался с свиретом и попросил о помощи, вкратце обрисовав суть. Братец ответил, что это дело по части лекаря Ираксиса и тетушки Аринды. Меня подвергли тщательному осмотру, при этом делали это издалека и, закрывшись толстыми магическими щитами. В конце концов, постановили, что я чист. Фигурально выражаясь, потому что мою броню следовало отдать в химчистку. Слишком много кровавых потеков, костяной муки, грязи и всякого прочего. Любимая тетушка, снова поблагодарив ее, произнес я, «Тебе доводилось слышать о душах, запертых в предметах?» Оружие, броне. Интересно! протянулся верет, загораясь. Это где ты такой нашел? Там. Он качнул головой в сторону темного тоннеля. Аринда облизала розовым язычком пухлые губки, не спеша с ответом. Вот Шильма. Приходилось, любимый племянничек. Этим славился уничтоженный дом драмайн. Какое забавное совпадение! «Ты выбрался из Тахвера, а теперь задаешь такие вопросы?» «Совпадение, ага». Я похлопал глазами. «Каковы возможности такой души? Она может без спросу захватить чужое тело?» «Полагаю, вряд ли. В этом состоянии душа не имеет доступа к накоплению маны. А без нее?» «Нет, да и потом у хозяина преимущество в защите. Его так просто не вышвырнуть из собственного тела. А что?» «Ты нашел какую-то забавную безделушку?» «Простое любопытство, тетушка, простое любопытство!» Я едва склонил голову. «Однако безделушку я действительно отыскал. Этот перстень подчеркнет цвет твоих глаз?» Машинально я нашарил в сумке один из трофеев, вытащенных из казны харакса. Кольцо без каких-либо чар, зато с приличных размеров рубином. Все же она помогла мне сейчас. Дважды. «Бесстыдник!» Эльфийка прикрыла рот ладошкой, разглядывая подарок. «Я вам не мешаю!» Саверет склонил голову на бок и ухмыльнулся. Распрощавшись, прыгнул в рунсфик. Здесь давно наступил вечер. Первый этаж борделя пустовал, не нашлось никого и в моей комнате. Чувствуя нарастающее напряжение, я спустился в подвал. Ребят отыскал только на минус втором посреди тренировочной площадки. Они выглядели... хреново. У Персифона и Чучундры глаза на мокром месте. Красные, опухшие, растертые. Сейчас они не плакали, но явно делали это недавно. Смокер, Бармалей, Волчок, Бледни, Альбиносов. Вся троица сжимала кулаки так, что хрустело железо. Новички казались потерянными. Финка вцепилась в оба, опустив взгляд. Баллистик что-то приглушенно обсуждал с Клаусом. Но Дженни раздувались от ярости. Вот он! Крикнула Ромашка. Гвин, Господи, наконец! Они! Заорала и тут же зарыдала Чечунда, разбиваясь, в словах. Поймав тяжелый взгляд Авроры, я трывисто произнес: Выкладывай! Буревестники убили открывашку и секстанта!